13 Шимми Руис жил в Корбет-холле, том самом общежитии, по которому Сюзанна, не зная об этом, выпустила добрую сотню пуль. Если бы он сидел на кровати, то практически наверняка погиб, но он стоял на коленях у ее изножия, молился за безопасность своих друзей. Даже не поднял головы, когда окно разлетелось в дребезги. Продолжил молиться с удвоенным пылом. Он слышал мысли Динки «Идите на юг!» Они отдавались в его голове К ним присоединились мысли других «С поднятыми руками!» Образовав мысленную реку А потом послышался голос Теда Который не просто присоединился к остальным Но усилил, умножил их Превратив то, что было рекой «Вам, вам не причинят вреда!» В океан Не отдавая себе отчета в том, что делает, Шими сменил молитву. «Отче наш и защити моих друзей превратились в «Идите на юг с поднятыми руками, и вам не причинят вреда». Он продолжил молиться, даже когда с оглушительным грохотом взорвались баллоны с пропаном в столовой «Дамли Хаус».